том первый. Глава 16. Первая эволюция. Подготовка к отъезду. Часть 1. Пробуждение Лида почувствовала вся группа, в том числе спящие, поставленные в дозор, удивились даже дважды. Сперва отодушающие волны воздуха, захлестнувшиеся само их естество, сопровождаемый перманентным отключением всех электрических приборов. О, ты глянь, кнул в напарника дозорный и махнул рукой в сторону улепётывающих в противоположную от огороженной территории депо низкоуровневых зомбарей. А эти, глянь, все как один в наш сторону смотрят, но не подходят. Я уже испугался, что сейчас монстры набегут. Придётся сражаться. А группа зачистки как назло в рейде. Сплюнь, вдруг реально попрёт. Ха, ту! Идиот, через плечо сплёвывает. Ты на хрена мне ботинок завофлил? Мя, прости, бро. «Иди в жопу со своим, прости! Хорошо, что тебе кислотный плевок не выдали, жаба ты уродливая! Жабы не плюются! Отвали!» В полевом госпитале. «Марк, наконец-то! Я уже решила, что ты никогда не очнешься!» На лице Анны читалось необычайное облегчение, стоило ей увидеть вскочившего с постели друга. Марк же сверлил округу взглядом, глаза прожигали пространство в поисках врагов, И лишь спустя добрые десятых секунд тот выдохнул и разжал кулаки. «Опеть!» — проскрепел лид с заржавевшим речевым аппаратом. «Да, да, конечно!» — кинулась к тумбочке Эммер. Марк попытался открыть бутылку, но его руки тряслись, будто у старого алкаша, а пробка никак не поддавалась. «Вот ведь хрень! Аня, помоги, пожалуйста!» На бледном, небритом лице лидера появилась едва заметная краснота. Давно ему не было так стыдно за свою немощность. Что же касалось причины подобного физического состояния, ответ был найден в двух из десятка системных уведомлений. Наложен статус: сильное отравление. Минус -50% от максимальной выносливости, Минус -1% выносливости и здоровья в секунду. Длительность эффекта: 14 дней, 8 часов, 14 минут, 56 секунд с нынешней скоростью восстановления. Наложен статус. Сильное физическое истощение, травма. Минус 90% характеристик – сила, выносливость, ловкость. Минус 50% характеристики – живучесть. Минус 50% скорости регенерации организма. Длительность эффекта – 11 дней, 6 часов, 15 минут, 32 секунды. на нынешней скорости восстановления. Вот это я попал. Когда я вообще умудрился получить эти статусы? И от чего? Последний вопрос я задал вслух, как оказалось. Тебя достали одноразовым артефактом, отравленной иглой или, вернее, дротиком. Наша новенькая Аля тебя из того света вытащила. Она же первая поняла, в чём дело, и оказала неотложную помощь. Нам действительно повезло встретить её. Доща. Спасибо ей. Но всё-таки я жив и даже иду на поправку. Зелья в восстановлению здоровья нету. Нет, выбили два малых за это время. Оба на тебя потратили, но особого результата не заметно было. Результат был. У меня уменьшилась регенерация, и я от отравления до сих пор теряю жизни. Я и сейчас чувствую, что мой резерв жизненный полон процентов на тридцать-сорок, а выносливость, судя по показателям системы, на уровне пяти процентов и очень медленно убывает. Пожрать бы. Сейчас организуем. Пока Аня колдовала, чтобы найти горячего легкоусвояемого супа для меня больного, я вспомнил про свою нычку-котомку и достал оттуда два зелья здоровья. и одно зелье восстановления энергии. Просмотр и разбор остальных сообщений системы оставил на потом. Залил в себя одно зелье здоровья, затем второе на стамину, ну или выносливость энергии, по-нашему. Суть одна. Жёлтая полоска энергии поползла вверх и быстро достигла максимума. Длительность эффекта 10 дней 5 часов 58 минут 50 секунд с нынешней скоростью восстановления. Длительность эффекта 9 дней, 1 час, 34 минуты, 48 секунд с нынешней скоростью восстановления. Уже лучше, но я все тот же Рохля, про которого вспоминал в самом начале этого воистину поездатого путешествия. Благо, что резались лишь мои родные параметры, а снаряжение не учитывалось, иначе точно бы даже двигаться не смог, моргал бы максимум. Стал перебирать весь мой скарб в поисках предметов на живучесть или способностей, действующих схоже с ускоренной регенерацией. Кстати, кепку мою свистнули, и я даже догадываюсь, кто. В 10 км от депо. Ац! <связь> Сокол, ёп твою налево, ты что, охренёж? Прошипел дядя Сэм, сидящий на втором этаже склада, наблюдая за толпой зомби, которую медленно и с боем продавливало и планомерно уничтожало сталью и магией неизвестная группировка прямо у въезда на территорию складского комплекса «Юджин Технологис». «Простите, я сам офигел подобного!» Почесав нос, бросил он извиняющийся взгляд на ребят, пошедших вместе с ним в рейд. «Надевай свою шапку-невидимку и иди занимать позицию!» Чусто я, что эти ребятки пришли туда же, куда и мы. И далеко не факт, что мы разойдёмся мирно. Принято. <связывая> В лицо сокола прилетел чей-то вонючий кроссовок, сбив с вожделенного момента, и тот поспешно напялил кепку Лида от греха подальше. Ну, что тут у нас? Закончив со смены шмоток, коротко взглянул на собственные показатели. Светлов Марк Александрович, ID 1874685A127-W14, код желтый. Человек уровень 4, текущий прогресс 100%, доступно повышение. Продвинутый игрок первого ранга, рейтинг игрока 1452, авторитет 2, класс заблокирован до получения 10 уровня. Характеристики. Сила 19 плюс 30. Ловкость 20 из 21. Достигнут предел. Плюс 34. Выносливость 20 из 21. Достигнут предел. Плюс 36. Живучесть 20 из 25. Достигнут предел. Плюс 79. Интеллект 20 из 26. Достигнут предел. Плюс 16. Дух 12 плюс 34. Каризма 16 плюс 10. Свободных очков характеристик — ноль. «Неплохо так. О-о-о, а вот и супчик. Спасибо, Аня. Эмбер, мой позывной или ник Эмбер? О-о-о, прикольно. Спасибо, Эмбер. Нужно и мне придумать». «Пожалуйста», — передала она ложку к супу и кусок хлеба. «Кстати, с прозвищем можешь не стараться. Ты для всех лид, от лидер. Поэтому отдыхай, я постараюсь, чтобы тебя никто не беспокоил». За дверью будет дежурить Тедик, если что-то понадобится, передай через него. Спасибо. Ещё раз поблагодарил Анну, вернее Эмбер. Интересное имя, где-то я такое слышал, только не помню где. Может, в кино, а может, в игре какой, коеми увлекался в молодости. А, кстати, остановил уже в дверях свою подругу. Не расскажешь, что у нас в целом происходит? В двух словах, всё по плану. Я приду через полчаса, подробнее расскажу. Твое пробуждение наделало шума, а я, главное, на базе в отсутствии остальных ребят, поэтому...» Пожала она плечами, улыбнулась уставшей улыбкой и вышла в депо. Открытая дверь доносила крики, шум, лязг ударов молотком и прочие обнадеживающие звуки. Ведь с зомби под боком подобный шум недопустим, а значит... Всё и впрямь должно быть в порядке. Покончив с супом, достал ещё одну бутылку воды и с жадностью её выпил на лицо обезвоживания организма. Уже который литр в себя вливаю с момента пробуждения. Кстати, а сколько я пролежал без сознания? Мысли вновь вернулись к моему сну, и гулатине произвольно сжались от нахлынувших воспоминаний. Обычно сны забываются. Но этот я помнил в мельчайших подробностях. И неудивительно, ведь это не было сном в прямом его смысле, скорее нечто более напоминающее ваши техники медитации, только более глубокого уровня. Здравствуй, Гайрум. Напугал же ты меня, и ещё и смелости хватило меня развоплощать в море сознания, когда я тебя спасти пытался. Но ведь в итоге спас. Припомнил я детали сна, вряд ли вещи появлялись на моей тропе случайно. Ну, мы же партнёры, куда я без тебя? Спасибо тебе. Всё в порядке. Ты быстрее в себя приходи, и за одно изучи оповещение. Там будет много неожиданного. Насколько неожиданного? Такого, что я за четыре воплощения в системе и изначальную, первую войну с системой древних, не встречал. Чё? Ха -ха -ха, расскажу, когда ты будешь готов, иначе это может тебя убить раньше времени. Что значит раньше времени? Я не собираюсь умирать вообще-то. Ага, бессмертный повелитель, конечно, на всё воля твоя. Ладно, я спать. «Я не это имел в виду. Ай, поздно. Ушел гаденыш самоуверенный. Надо у Ани уточнить, что там с той группой, что была отправлена военными к нам. Не забыть бы. О чем там жучаром не вещал?» «Внимание! Получено достижение. Экономная батарейка. Долгие и постоянные растраты энергии подстегнули ваши энергетические каналы к изменению структуры организма». Максимум очки выносливости плюс 10%. Расход выносливости на совершение действий минус 10%. Получено достижение. Привет с того света. Вы умудрились выжить после оказанного на вас воздействия, гарантировавшего вашу смерть с вероятностью в 99,67% просчетом системы. В случае, если ваша смерть по анализу системы наступит при определенном исходе с вероятностью 80%, Скорость течения времени будет искажена до 1% от нормального до момента исчезновения угрозы либо до истечения 5 секунд стандартного хода времени. Перезарядка способности 24 часа. Ого, да я и впрям выбрался из того света. 33% на выживание это стрёмно. А бонус, получается, более понятным языком такой: Если моя смерть наступит с 80-процентной вероятностью в течение 5 секунд, для меня они превратятся в 600 секунд, что в целом неплохо. Можно либо убраться с траектории выстрела, либо из зоны поражения заклинания. В общем, вариантов более чем достаточно. Неплохая плюшка. Давно система не была так щедра. Надеюсь, я не перепутал с анализом, и испытывать её мне придётся как можно дольше. Чёрт, как же голова болит. Дальше. У нас было ещё парочка второстепенных сообщений системы, из которых привлекало внимание лишь Приобретённый навык: Сопротивление ядам. Уровень навыка 1. Время действия отравления уменьшено на 5%. Шанс избежать отравления от 1 до 10%. «Зависит от объема взаимодействия с ядом, мощности яда, типа взаимодействия яда на жизненные системы человека и других переменных». Это наталкивало на мысль о возможности приобретения навыков самостоятельно. Необходимы соответствующие условия. Дальше же я нашел то, о чем говорил Жук. Выглядело это действительно непонятно. «Приобретенная способность». «Неизвестно». Ошибка номер 3454. Неизвестно. Уровень способности. Неизвестно. Неизвестно. Неизвестно. Неизвестно. Не занимает ячейку. Приобретена способность малый электромагнитный импульс. ЭМИМ. Ошибка номер 4К2. <свяк> Уровень способности. Неизвестно. Радиус воздействия. Интеллект, метров, умноженное на ранг. Стоимость активации. Неизвестный коэффициент. Единиц. Не занимает ячейку. Приобретена способность. Пробуждение. Неизвестно. Ошибка. Номер 4445U5A24E10.0 Уровень способности. Неизвестно. Неизвестно. Неизвестно. Не занимает ячейку. В колонках способностей появились три новые способности, которые, правда, оставались при этом неактивными. Непонятно. Надеюсь, Жучара позже сможет хоть какое-то объяснение дать. Вообще, хоть я и благодарен ему за помощь, но пока что этот спутник вместо вразумительных ответов только новые вопросы подкидывает, от которых голова ещё больше болит. А, голова. Вспомнил же. Последние сообщения изучу и попробую пройтись, размяться. Внимание. Замечена подпространственная деструкция системного управляющего контура. Дестабилизация кварковых связей неизвестного типа. Присвоен ранг жёлтый объекту ID 1874685A127W14. Ну, бляха, а по-людски можно? Как это понимать? Да и что это даёт? Это вообще хорошо или плохо? Залез в меню системное, сразу бросилось в глаза изменение рядом с именем. Светлов Марк Александрович, ID 187 46 85 А 127, чере W14, код жёлтый. Жук, где твоё пояснение? Что за хрень? Погараздила же тебя. Мой совет прост: живи, расти и развивайся, будто не было ничего никогда. Придёт время, и ты узнаешь всё. И здесь и сейчас я больше ничего не могу тебе сказать. Платит меня будить и энергию трясти. Мне допа осталось аккумулировать всего-то 5 сотен единиц за сранец. С трудом поднявшись, справлялся с дрожью мышц и головокружением. Вот ведь дерьмо. Начал потихоньку шевелиться. Чуть не упал. Нет, так не пойдёт. Давайте, мышцы родные, потихоньку, помаленьку, за раз по одному движению. Пальцы, кисть, локтевой сустав, плечевой, вторая рука, шея, челюсти. Сел на кровать, стал разминать ноги. С ними всё было ещё хуже. Даже просто стоять мне давалось с трудом. Начал разминать кое-как пришедшими в себя руками мышцы на ногах. 20 минут зарядки уморили меня капитально. Шкала выносливости просела в ноль. Завалился на кровать, материализовал энергетических батончиков из ранца. Что делать-то? Ещё раз оглядел свои системные данные, залез во все менюшки, пока ждал эмбар. Количество сохраненного опыта — 25 431. Хм, это за вояк, что ли, столько опыта отсыпало? Было же на три тысячи меньше. Да, часть я за зомби получал встречных, но их я почти не трогал, оставляя возможность прокачки подопечным. Организм у меня, конечно, еле дышит, но мозги и по ощущениям в полном порядке. Может... Потратить часть очков на приобретение потолка интеллекта и увеличение его максимума давно ведь планировал, а тут ещё и столько времени потерял. Дверь в палату открылась, и зашла Анна в сопровождении медведя. За ними следом шёл сокол, правда, в инвизи, но зрение восприятия позволяло не только разглядеть его размытую фигуру, но и чётко определить, кто это тут балуется с дурой винтовкой на плече. Сокола, я тебя вижу вообще-то. Ну офигеть. Вышел из инвизо снайпер и с удивлением посмотрел на Дмитрия. Тот лишь пожал плечами, а вот Анна, видимо, была не в курсе и огрела сокола звонким подзатыльником. Как так, Лид? Никто не видит меня. Я же ко всему потратился и улучшил невидимость на все накопленные баллы с уровней. После чего он посмотрел куда-то поверх меня и удивлённо замер. А! Понял. У вас восприятие, скорее всего, как и у меня, прокачано выше единицы. «Ясно! Офигеть! 1452 рейтинга игрока! Босс, да вы бы спрятали данные о вашем рейтинге! Где же это было? Э-э-э, секунду!» На мгновение его взгляд расфокусировался, будто он залез в менюшку статуса. Спустя мгновение, возле надписи, что висела над его головой, появился и исчез рейтинг игрока 492. К слову, над другими людьми она не висела. Видимо, это была фишка только для тех, кто закончил с яслями топов и перешёл в новую лигу. Как там и называло продвинутый игрок первого ранга, подсказал мой собственный статус. Гости же тем временем стали заниматься перевязкой плеча Медведю, а Сокол так и стоял в проходе. Блин, запарк какой-то. Ещё волка или лисы не хватает. Вот, нашёл. Шестерёнка, второй страницы настроек интерфейса, отображение статуса. Зашёл, заглянул, убрал все галочки. Клан, ранг, статус, рейтинг. Только имя и поле прозвище оставил. Кстати, нужно ввести прозвище. Лид меня в целом устраивал, даже немного гордость играла за данное людьми прозвище. Впрочем, ненужную эмоцию обрубил сразу, стоило понять, что она лишь мешает сосредоточиться. Все мы мертвецы без пяти минут. Гордыне в таких условиях места нет. Это вредное чувство, выращиваемое в особых тепличных условиях социума. Ввел Лид. Имя персонажа занято. Бляха-муха, кто такой шустрый оказался? Ассоциации не шли в голову, а назваться Лид-01... Это, как выражался мой тренер по футболу, когда я в средней школе гонял, реальный зашквар. Лиит вспомнил я древнейшую азиатскую новеллу с созвучным персонажем, которую как-то вычитал в архаичном сборнике по азиатской культуре во времена массового помешательства на восточной культуре в времён после военного кризиса. Жизнь тогда была тем ещё дерьмом. Хочу я вам сказать, Пока верхушка жировала, половина населения стран наших соседей, да и нашей родины, работала фактически за еду. Америка с трудом справлялась с подавлением протестов за отделение различных групп и объединение штатов. Большую часть Азии накрыл железный купол, и всё, что оттуда выходило, можно было описать лишь ёмким словом жопа. Да и в целом подобное происходило по всему миру. Неудивительно, что культ героев и социальной справедливости нашёл отклик у населения, что и привело мир к глобализации и попытки объединения, причём различные крупные игроки со всех частей света стали их инициаторами, лишь некоторые лидеры остались нейтральны, а некоторых быстро списали. Вот только процесс растянулся, погрязв в коррупции и бюрократии на местных уровнях. И идея единой нации, единой земли так и не реализовалась. Будь мы чуть порасторопнее, глядишь, и этот зомби-апокалипсис с системой сумели бы пройти с меньшими потерями. Мысли летят одна за одной. Что-то меня на философские темы повело. Опять. Слишком расслабился. Хотя, стоит признать, подобные размышления дают пищу для ума, и, как следствие... позволяют видеть картину немного шире, чем увидел противника, убил противника, и на этом всё. С такой доктрины живут до первого более сильного, чем ты сам, противника. А это не мой метод. Интересно, а индивидуальный рейтинг с предметами считается? Так возьми и проверь. Кольцо сними какое-нибудь, да я дай кепку лиду. Хватит её в руках мять, шикнула на сокола Эмбер. Да, точно. Хлопнул себя по лбу свободной от кепки рукой Сокол. Система же сообщала подробности, конечно, учитывается. Вставил я свои пятьдесят копеек, забирая протянутую кепку. «Ага, я проверил, так оно и есть». В девять вечера встреча совета. Сперва в малом кругу. Будут только сильнейшие из старичков группы и Сокол, так как он первым в группе взял новый ранг, даже Сэма обогнал. «Видимо, не первый». С улыбкой поделился своей догадкой разведчик. «Ну да», — не стало спорить Эмбер, будто это было само собой разумеющееся. «После чего будет общий сбор, где мы расскажем о принятых решениях и поделимся той информацией, которую решим обнародовать». «Это еще пять часов ждать. Может, я пойду сбегаю в мини-рейд какой-нибудь, десятый уровень набью. Охота узнать к моменту сбора совета о классах». «Это к дядюшке Сэму или к Лиду». Не я принимаю подобные решения, ответила ему Эмбер. "Глец, можно? Мне всего десятка 2-3 добить, по моим прогнозам нужно. Ты, давай, во всех подробностях расскажи, что произошло, пока я был в отключке. Что с той группой? Как продвигается подготовка к отъезду и сколько я тут валяюсь? А потом можно? Можно Машку заляжку к Сэму пойдёшь? Он и скажет, можно или нет. О'кей, о'кей." Тогда я постараюсь быстро рассказать, но в мельчайших подробностях. Именно так лид. Ну, что же, я рад, честно. Удивительно, как они сами организовались, начиная с устранения группы военных, проведения разведки по координатам военных баз, реализации подготовки поезда и системного сбора ресурсов, необходимых как для путешествия, так и военных действий. провалялся я двое суток, то есть идёт к концу четвёртый день апокалипсиса. А я до сих пор в столице. Это удручает. Я-то думал, к этому моменту уже быть в паре сотен километров от местного филиала ада. Из хороших новостей, умник сумел влезть в местную транспортную систему и организовать нам прямой путь на выезд из столицы и дальше. Через час произойдёт собрание. Я же более-менее пришёл в себя и вместе с Алией, проведшей несколько сеансов лечения, активно потребляя калории, совзявшись за дело регенераций, сумел снизить срок снятия дебаффов до 3 суток. Жук, как думаешь, пробитие потолка эволюции в моём нынешнем состоянии опасно? Чёртов Шикаса. Да, опасно. Процесс должен быть похож на эволюцию. В той лишь разница и что ты эволюционируешь выборочно. При общей же эволюции пробиваются все потоки сразу на один уровень. Шанс выживания при этом зависит от подготовки, развития организма, природных способностей и наличия способностей. Блин. И что тогда делать? Как долго мне ждать для получения возможности пройти эволюцию? Тебя, идиота, упустившего все способности, на пассивные У тебя шанс на успешную эволюцию, даже с дебафами будет 50 на 50. Что уже до хрена. А если ты будешь воздействовать пострадавшие структуры организма, то шансы практически 100%. Короче, не трогай силу, ловкость, выносливость и живучесть, а в остальном выбор за тобой. Только помни, что это не одномоментно происходит, и тебе придётся потратить время. Спасибо, Айрум. Когда не буду терять времени. Давай уже. И перестань меня трогать хотя бы в ближайшие сотки. У меня своя эволюция назревает. Удачи, партнёр. Ох, и вредный же жук мне попался. Где там менюшка эволюциониста? Желаете преодолеть предел характеристики интеллект? Да, желаю. Внимание. Начало эволюции через 30 секунд. Обеспечьте собственную безопасность. Надел кепку, активировал её способность, после чего сел в удобную позу в углу, дабы снизить шанс на обнаружение. Но что-то персональной частичной эволюции игрока. Характеристики: интеллект, коэффициент 333.000 эволюции ранга. Продвинутый игрок с первого по второй по меркам стандартной эволюции человека в рамках системы. Анализируя произошедшее, я понял, что максимум я улучшу ещё харизму и дух. Хоть харизма на первый взгляд и не выделяется боевой характеристикой, но по тем крохам информации я понял, что ряд навыков и способностей, как и противодействий им, завязана частично на эту способность, помимо духа. К примеру, магия иллюзий в различных её проявлениях, да и отношение встречных людей зачастую зависит от этого. К примеру, когда мы шли на нашу временную базу в депо, один из присоединившихся беженцев рассказывал, что в самом начале апокалипсиса он принадлежал к другой группе людей, спасающихся от зомби. И группа эта была гораздо более жёсткая и циничная. Он, как и ещё несколько людей, оказались на правах второсортных людей, которым за защиту со стороны более сильных членов группы необходимо было выполнять всякую чернуху. Всем, кроме одной полноватой дамочки бальзаковского возраста, которая, несмотря на всю свою бесполезность, сразу возвысилась над остальными и была принята чуть ли не как равная с этими животными в человеческом обличье. Чтобы было нагляднее, он продемонстрировал несколько шрамов от наказания за то, что не смог перенести с небольшого склада на базу за вечер несколько тонн всякой хрени. от строя материалов до инструментов и прочего дерьма. А дамочка эта, несмотря на всю ту же ущербность, никогда не была не то, что наказано. Даже голос на неё практически не повышали. После одной из попойек она призналась, что у неё харизма задрана практически до максимума. Плюс, она нашла какое-то колечко в ювелирной лавке на эту характеристику. Когда грабила её сразу после наступления зомби-апокалипсиса, как результат, она оказалась розой среди навоза, а по факту сдохла с дружками после очередной попойки практически всей кодлой. Возвращаясь к нашим баранам. Я будто попал в научную фантастику, где компьютер прогоняет через твой мозг тонны информации. Само же тело полностью выключилось, отрешилось Я даже перестал владеть своими чувствами. То зрение отключится, то слух, то осязание. Вся моя жизнь, как перед смертью, пронеслась перед глазами. Только это было направленным действием. Рассыпались участки мозга, ответственные за память. Вновь включаемое зрение ребило и ослепляло. Слух водопадом обрушивался от каждого шороха. Я вспомнил цвет глаз первой понравившейся мне девчонке. не той, что влюблённостью была отмечена юношеской, а той, озорной, веснушчатой малышке, что со мной ела манную кашу в садике. Удивительно, лишь дыхание продолжало свою неспешную функцию, в то время как организм переживал изменения, порой болезненные, порой доставляющие настоящее наслаждение. Вспышка и молнии скрутила спазмами все нервные окончания. Ток пробежался по позвоночнику и радостно ухнул в голову, прогоняя прочь моё сознание. Лишь полоска выносливости сиротливо мигнула последними крохами энергии. Вот уже 5 минут я сижу, придя в себя. В книгах обычно всё хорошее либо роялем достаётся главному герою. либо через боль, страдания, муки и круги ада приходит в его владение. В реальности же немного не так. Вроде и получил то, что хотел, и цену заплатил за это соразмерную, но вот об обычных человеческих последствиях никто не задумывался. Мне нужен душ и новый комплект нижнего белья. Когда организм тебе не подвластен, бывают случаются казусы. Ага, это вам не сказка. Сижу же я по той простой причине, что вот уже 5 минут, как я открыл глаза. По комнате носятся то один человек, то другой. Оказывается, до собрания 10 минут. А я и сейчас вот и подняли всех на уши, носятся. А я не могу развеять сокрытия, спортками загаженными Репутация и авторитет матери тонкие, в один миг могут исчезнуть. Наконец, последний сыщик ушёл, и я смог подняться. Мышцы пришли в намного более хорошее состояние. По крайней мере, я не боялся рухнуть на землю от неосторожного шага. Потихоньку снял с себя часть экипировки: майку, носки, труханы. Всё это, вкинув в пакет, и спрятал в пространство ранца. Ранец за сранца. Не думаю, что кто-то так использовал пространственные артефакты до меня. Надо, в принципе, пару комплектов с собой взять и сложить. Три ячейки погода не сделает, а от подобных казусов уберегут. Отправился под прикрытием в район туалетов, дабы принять импровизированный душ. Там, как назло, была толпа. Поэтому я спёр ведро и на улице набрал в него ледяной воды из шланга. Бррр, не понимаю я этих моржей. Холодина-то какая. Для успешного помытия пришлось дважды повторить закалку. Как результат, я был писяц как бодр. Мысли освежились. Я взял один из системных ножей и с тыриной пеной для бритья привёл в порядок своё лицо. О, вот вы где. А вас уже все обыскались. Здорово, левелас. Подержи ведро. Тот взял в руки ведро, скривив морду за своё прозвище. "Глята, а можно мне другое прозвище? Например, какое?" Удивился я его просьбе. "Да, любое. Просто с этим мне не только ничего не светит, так ещё и мамаши шугаются, детей прячут. Для них что ли велаз, что педофил одно и то же? Дуры бальзаковские. А мне, ну как бы, не наплевать, что ли, на мнение других людей? Не могу я так. «Хорошо, хорошо, я тебя понял. Да и в бою неудобно обращаться к тебе. Это как с наставником твоим. Самурай — отличное прозвище, заичное, говорящее, но, падла, неудобное». Я прыгал голышом на правой пятке, стараясь выбить из уха попавшую туда воду. «Вот, и я про то же. Пожалуйста, Лид!» «Хорошо. Будешь, Дон?» «Это как в мафии итальянской. Прикольно». Это как река, мафиози хренов. Хотя ж рам твой реально может к такой ассоциации привести. На собрании объявлю, что ты теперь Дон. Спасибо, Лет. А ещё как Дон Кихот, тоже хорошая ассоциация. Ну да, ну да. Всё, чеши, скажи, я через 5 минут буду. И пусть мне чаю сделают, горячего пока что. Уже завариваем. Умчался тот.